Однажды, когда Амелька дежурил в столярной мастерской и, по заведенному правилу, должен был ночевать там, часов в восемь вечера к нему пришла с письмом тихая Просковья Воробьёва. «Нет ли, родимый, у тебя конверта? Вот кое-как нацарапала домой матки или да сестре, а конверта-то и нету? Посиди, я сейчас». И Амелька сбегал за конвертом и чернилами. На верстаке возле печки сладко похрапывал татарчонок Юшка. Он очень привязался к Амельке и редко расставался с ним. «Ну, как живешь?» – вернувшись, спросил Амелька и уселся на верстак. «Да ничего, родимый, привыкаю». Поросковья тоже села на лежавший штабель сухих заготовок и стеса и оправила шаль на голове. «В мастерской-то ничего, а вот дома думается, думается и думается». Я как-то внутрях вся покачнулась. Надо выпрямляться. И Амелька слегка постучал киянкой по верстаку. — Так полагаю, — распевно проговорила Поросковья, — что я уж не человек теперь. — А кто же? Кто — Кто? Женщина уставилась опечаленным взглядом куда-то вдаль и сгорбилась. — Злодейка. Вот кто я. Пора бы это позабыть. Головой забуду, крови не дозволяют. «В кровях это!» «Эх ты!» — с бодрым смешком протянул Амелька. «Сказал бы я тебе про условный собачий рефлекс, да тебе сроду не понять. Ну, куда письмо-то?» «Письмо-то? Известно куда, в деревню. Да боюсь, не примут там, назад вертанут. Ну, пиши желанный. Почтовое отделение хамики. Хамики говоришь? Это какие хамики? Во все глаза воззрился на нее Амелька. Дальского уезда, Нашинской волости. Пиши. Деревня Глобочкина. Амелька вдруг бросил перо. Слушай, Поросковье, так ты же землячка мне. О, неужто? Да я ж в четырех верстах от вас. Я из Лукерьяна, и фамилия моя по отцу Егоров. О, Егоров? А матерь-то твоя не Настасья ли? Настасья Куприяновна. Амелька быстро отошел к печке, взял щетку и стал, пофыркивая носом, заметать в угол стружки. Поросковья сразу поняла волнение парня, и ей теперь стыдно пошевелиться. Стыдно взглянуть в тот темный угол, где с таким ожесточением шиборшит, постукивает щетка. В горле Поросковьи засвербило. Она стала вздыхать и сморкаться в черный с белой каемкой траурный платок. Теперь судьба этого доброго, обходительного парня во всей ясности стояла перед ее глазами. «Знавала твою мать кормилец, знавала. И про тебя слыхивала. И вот лопнуло что-то в сердце. Поросковья неожиданно схватилась за голову и жалобно, как над мертвецом, заныла. «Ой, ты желанный мой! Ой, ты ягодка боровая!» Великая ты горюшка в кровях своих носишь. Ой! Ладно, будет! по-деревянному сказал из угла Амелька. Бери поросковье письмо, адрес готов. И ступай, поросковье, после когда-нибудь. После. Поговорим. Прощай, поросковье! Она поклонилась и ушла. На утро таторчонок смахал на станцию, принес пачку газет, писем, одно Амельке, от инженера Вошкина. «Многоуважаемые товарищи Амельян, Филипп и ты, дизентер, как ваше имя», – писал инженер Вошкин четким, исправившимся почерком. «Теперь в моей жизни большое превращение, как в химии. Теперь у меня завелись мамаша и папаша. Они называемые педагоги Марья Николаевна и Емельян Кузьмич, которые недавно поженились при свидетелях. Я живу в двух комнатах и третьей кухне, то есть я то живу в одной комнате. Провожу родителям радио с двумя лампочками. Моя мама стала опять сидеть, и будет все больше и больше сидеть, она очень образованная. Теперь идет у нас немецкий, а я персонально вырос. Меня поставили к печке спиной и провели черту. Я ростом без шести вершков два аршина минимум, босиком и без шапки. Науки проходим очень даже трудные. А как вы? Например, вращение земли, чего я не предвидел. У земли есть тоже ось, как и в зрительной трубе. Концы торчат на полюсах. Можно увидеть только на глобусе, и то медные. А в натуре никто не знает, какие. Далеко туда ехать на собаках. У нас тоже маленькая собачка есть. Бэби и кошка. Я кошку не мучаю, а наоборот. Я теперь не шалю, даже родителей останавливаю, когда ошибка разбалуются. Немецкий очень легкий, вместо «да» надо говорить «я». Например, мама спрашивает меня разные немецкие фразы, а я мотаю головой и говорю «я-я-я». Она ставит удовлетворительно. Через года два меня примут на рабфак, а теперь учусь в детском доме. И квартира наша там же, удобно, как в санях. Очки не ношу глупость была под баржей. Пробовал курить, только меня затошнило, не по характеру. Приезжайте все ко мне в гости, в особенности дядя дизентер, пусть приезжает. Мед я очень люблю. Благодарю вас за коньки и за все подарки, они впору. Сапоги тоже есть, с одной заплаткой. Я пишу деревенский рассказ про наше лето, очень занятный. Мама хохочет, папа ухмыляется, говорит, ежели башки не хватит на инженера, «Будешь сочинителем. А вы как посоветуете?» «По-моему, для сочинителя ума не надо, а лишь бы на воду тень наводить умел». Вскоре на новую квартиру инженера Вошкина приехал на своей сытой лошаденке дизентер с Катериной. Он подарил мальчонке банку меда, а Марии Николаевне с Емельяном Кузьмичом барана. «Вот это я самолично, а это моя супружница». «Сейчас из церкви мы, из собора», — повенчал батюшка по-православному. От ейных родителей тайком сделали, потому они беспоповцы. Но Катерина, спасибо ей, тоже на мою сторону сдалась. Приняли их хорошо, напоили чаем. Инженер Вошкин сначала важничал, ходил индюком, а когда дизентер схватил его в охапку, поднял к потолку и стал целовать. Мальчонку прорвало. Весь вспыхнул какой-то необъяснимой глубокой радостью, похожей на радость шарика при встрече с Филькой. Он задыхался от бури жестов и душевных слов, которыми старался заласкать дезинтера. Он показал ему все свое имущество, работы, книги, а когда приступили к чаепитию, держал мужика за шею, целовал в щеки, потный лоб, говорил. «Ну ты, братец, дизентёрушка, хорош, а жена твоя персонально краше. Ну, красивая, ах, красивая, она как артистка в немецком фильме. Нет, в два раза лучше, она румяная и аленькие губки». Все смеялись. Смеялась и красивая Екатерина, обнажая жемчужный ряд зубов. «Ах, по-душевному сделали, ах, по-душевному, что Павлику усыновили». Растроганно говорил дизентёр хозяевам. «Большое счастье вам за него пошлется. Вот помяните меня. Кто много другому дал, тот в 10 крат получит». Все было переговорено. Про Фильку, про Амельку, про Шарика. И еще сказал дизентёр, что он отделился от отца. Живут вдвоем с Катериной, а вот сейчас заедет за Наташей и повезет ее к себе домой на праздник. Наташа к отцу не поедет, отреклась от него, Будет жить у них. Когда прощались, инженер Вошкин незаметно сунул в карман Катерине пряник, завернутый в бумажку с ленточкой. Дома Катерина, развернув пряник, нашла записку.